Юрий Мнишек был человеком ловким, и он доказал это, принимая как будто безучастно столь тяжелые для него вести. Ни в одной стране польская пословица «Скапка хлебем и соля люди-люди не невола» низкопоклонством да хлебосольством люди заставляют служить себе других, не нашла себе лучшего применения. Отец Марины начал с того, что устроил пир для тех из своих сотоварищей по сенату, которые были тогда в Кракове. Манеры и представительная осанка Дмитрия произвели впечатление. Как нам известно, они повлияли даже на Рангоне, присутствовавшего на этом пиршестве, хотя избегавшего явных сношений с претендентом. Подчуя своих гостей лучшими венгерскими винами, гостеприимный хозяин не упускал случая замолвить словечко о том, что доводы в пользу претендента все умножаются. В свете царевича теперь было много знатных москвичей, и их рыболепное отношение к нему служило ярким свидетельством его происхождения. К новым выборным, отправленным донскими казаками с предложением своих услуг, со всех сторон стекались добровольцы. Даже из Москвы от весьма высокопоставленных лиц претендент получал, как утверждали, письма, полные ободрений. Однако, как неубедительны были эти доводы, они, кажется, произвели впечатление, они не достигли намеченной Мнишком главной цели. Более или менее подготовленные к мысли, что перед ними находится истинный царевич, гости-воеводы не обнаружили особого расположения присоединиться к его делу. Можно было предположить, что Семь проявит такое же нерасположение. Оставался король. Понятно, что с этой стороны и покровитель и покровительствуемые могли ожидать самого благоприятного отношения. Дмитрий высказывал решимость принять католичество. Ксенс, Помасский и отец Анзеринус вручались в этом из Самбара, И, и Рангони отправлял с Кракова в Рим все более и более радостные и уверенные послания. Подготавливая открытое выступление, иезуиты поощряли, без сомнения, своего духовного сына тотчас же воспользоваться этой неожиданной удачей, и Сигизмунд, убежденный или нет, склонялся к поступкам, которые ясно указывали на его еле скрываемое желание приложить палец, а то и всю руку, к одобренному предприятию. Он принимал и выслушивал московских беглецов, в числе которых были и пятеро братьев Хрипуновых. Впрочем, роль этих братьев крайне загадочна. В ту пору они поручились за подлинность царевича, а впоследствии, когда Дмитрий уже царствовал, они принуждены были обратиться к покровительству короля, чтобы получить разрешение вернуться в Москву, и при его великодушной поддержке получили там земельный надел. Спустя несколько дней после пира, где все старания Мнишка оказались тщетными, Сигизмунд сделал более решительный шаг. 15 марта 1604 года претенденту была назначена аудиенция. Это была победа. Насколько можно было еще рассчитывать на победу в Польше? Речь Димитрия, составленная в духе того времени кем-нибудь из поляков и его свиты, наполненная многочисленными латинскими цитатами, риторическими фигурами и уподоблениями, в которых более или менее удачно приводились сходные случаи из истории и преданий. Ответ короля, выраженный устами вице-канцлера Тилицкого, в свою очередь, соображался с обстоятельствами, связанный почти единодушным мнением сенаторов, Сигизмунд давал понять, что он не признает Дмитрия, не даст ему ни одного солдата и не нарушит перемирие заключенного с Годуновым. Но он все позволит Мнишку и даже тайно будет поддерживать предприятие. И действия, к тому же более красноречивые, чем затаскиванные запутанные фразы Тылицкого, не замедлили ясно обнаружить намерения его государя. Для начала, сразу после аудиенции, царевича осыпали подарками. Назначили ему ежегодное содержание, 4000 флоринов, правда, из доходов в самборской экономии. Это едва ли особенно понравилось самому эконому. Кроме того, Сигизмунд даже принял на себя некоторую долю расходов по дальнейшему пребыванию претендента в Кракове. Молва прибавляла, будто король заказал для будущего царя великолепный столовый сервис с русскими гербами и что он ежедневно видит с претендентом. В действительности все подарки государя были значительно скромней, и само собой разумеется, что он подносил их недаром. Чтобы проникнуть в резиденцию его величества Вавель и встретить там добрый прием, Дмитрий должен был заплатить и весьма обременительными обязательствами. Он предлагал или соглашался отдать Польше половину земли Смоленской и часть Северской, заключить вечный союз между обоими государствами, разрешить свободный въезд иезуитов в Московию, дозволить строить католические церкви и, наконец, обещал помочь королю вернуть шведский престол. Приходится сознаться, что, отдавая больше, чем он получал, Дмитрий заключал невыгодную сделку, ведь в этой стране речь о пасполитой, попустительству на которое дал согласие Сигизмунд, столь же мало значила, как и королевская власть. Он избавлял мнишка от личных тревог, он мог подстрикнуть еще нескольких искателей приключений, но в сущности, вопреки желанию и первоначальному чаянию воеводы, дело не пошло дальше авантюры большое политическое и военное предприятие, для которого он искал поддержки Речи Посполитой или Государя, одно время он льстил себя такой надеждой, окончательно рушилось. Да, Дмитрий давал слишком много. Но обещания ничего не стоят тому, кто не намерен их сдержать. И здраво рассуждая, невозможно приписать такой невероятной, наивности Сигизмунду и его советчикам, такой уверенности, что он сдержит слово, когда у него явится желание, и он получит власть исполнить то, что теперь обещал. Для московского царя это равнялось бы самоуничтожению. Весьма вероятно, что этот необычный договор, тотчас же спрятанный королем в шкатулку, ключ от которой хранился у него, был в глазах Сигизмунда только залогом, бумажкой, которую можно будет использовать впоследствии, в более серьезных обстоятельствах, как средство нажима. Заодно с королем Ирангони и иезуиты со своей стороны старались получить от царевича более реальное и непосредственное поручительство. Дмитрий был уже соучастником Польши в проекте «Расчленить его отечество», Он согласился еще и изменить своей родной вере, и тайно принять католичество».